Двадцать пятое. Как выбираться из этой задницы? Мы остались втроем. Те же, там же, но без лошадей и марева. Я так понял, что Зиену с подругой не умели наколдовывать прикрытие. В прошлый раз это сделала Луна. Помощи было ждать неоткуда. Я с тоской подумал о змеюке, пообещавшей отомстить, о пернатых бомбардировщиках и человека лосях вряд ли простивших мне гибель товарищей. Да мало ли кого еще придется встретить на обратном пути. Я, конечно, смогу бежать долго и быстро, но девчонок не бросишь на съедение монстром. Маринка, поди уже дома. Что ей стоит портал организовать? Я даже почесался от раздражения или от грязи. Сколько можно не мыться? — Обрадует сейчас своего шароя. — зачем-то сказал вслух. — Что? — обернулась Зену. Правительница, говорю, замуж выйдет за советника. Он, как выяснилось, не убийца, так что препятствий нет. «Зря ты», — сокрушенно покачала головой девушка. «В смысле? Зря отказался. Любишь ведь?» «Много вы понимаете. У нас, вообще-то, мужчина делает предложение, а женщина решает, соглашаться или нет. А тут рабство какое-то получается». «Рабство? Быть правителем целого мира, по-твоему, рабство?» «Ну да, конечно. Вот тебе жена». а в приданное — кошелка вселенских забот. Я стиснул челюсти, не желая продолжать прения, и уставился на груду камней, совершенно скрывшую стройную фигурку правительницы. Свечения я не заметил, но, быть может, Марина открыла портал где-то в стороне, прекрасно понимая, что навсегда потерял эту девушку. Я не сомневался в правильности решения. Конечно, она мне нравилась. Я бы с удовольствием замутила отношения дома, на земле. Мы могли бы стать парой, познакомиться с семьями друг друга, расписаться, пусть даже венчаться, устроиться на работу, взять молодежную ипотеку, детей родить. Уже это подвижничество, и я был на него согласен. Но здесь вечно разбираться с этой хренью, навсегда утратить связь с моим родным миром, да лучше бы былем буду куковать, чем в примаки пойду. «Алексей, смотри!» крикнула вторая из изгоитянка, указывая нам Зену за спину. Там было на что посмотреть. Из трещины разломов выбирались на поверхность дети богов, потрепанные, но не побежденные. Что-то мне подсказывало лучше держаться от них подальше. Они лишились своего замка не по нашей вине, но кто станет разбираться? Марин далеко, а мы вот, нате, жгите, рубите головы, мучайте сколько угодно. «Девочки, сматываемся!» — скомандовал я, вытащив меч и пятясь к развалинам каменного монстра. Из гаитянки послушно двигались рядом, не забыв вооружиться фаерболами. Пока мы бежали к первым булдыганам, армия рассерженных бездомных обрела вполне грозный вид. Враги тоже шли пешим строем. Куда делись лошадки, гора и стены замка, оставалось только гадать. А мне было не до Уловив волшебным оружием первый разряд молний, я переправил его в нависавший справа от нас утес. Это оказалось удачным ходом. Случившийся камнепад поднял тучу пыли, спрятав нас на время. Это дало возможность нырнуть в лабиринт из каменных глыб. Девушки чуть раньше успели пальнуть по неприятелю. Дети богов вынужденно загородились магическим щитом, не позволявшим передвигаться с необходимой скоростью. Мы драпали быстрее. Виляя между обломками каменного стража, я мог думать об одном. Как преодолевать реку топкой щебенки на границе? Повалить дерево банально не успею. Прыгать? Можно. Я даже готов сигануть в обнимку с изгоитянками. Сил хватит, но не подстрелят ли нас при этом? Блин, как бы Марево сейчас пригодилось. Хоть на пару минут скрыться бы от преследователей. Те, к слову, не угуманились. Продолжали обстреливать нас, хоть и не видели за глыбами. Одинокие молнии, к счастью, не обладали силой пучка, обрушившего утес. Они лишь оплавляли камни вместе удара, однако страшно предположить, что будет, когда шальная стрела угодит в макушку. Я на бегу вращал над головой меч, используя его в качестве громоотвода. Раза три удалось перехватить опасные подарочки. Зиену и мият, так звали вторую спутницу, бежали с фаерболами в руках, не тратя их понапрасну. Это помогло нам на выходе из лабиринта, когда чуть не ввалились сходу в толпу странных существ, похожих на осликов низкоросликов. На каждом из необычных животных стоял человечек, вооруженный здоровенным топором. Вообще непонятно, как эти джигиты не падали на землю, да еще умудрялись лихо размахивать нехилым оружием. Цирк, да и только. «Откуда они здесь?» — удивленно воскликнула Зиену, отправляя в агрессивно настроенную толпу первый заряд. Как бы там ни было, мы оказались между двух огней. Благодаря скорострельности девчонок циркачи отступали, что не мешало им победно гикоть и потрясать топорами. Плохо то, что теперь мы утратили преимущество в скорости улепетывания. Дети богов уже пробирались по лабиринту, настигая нас. Вот-вот окажемся у них, как на ладони. Я подпрыгнул, чтобы осмотреться. На лету подцепил десяток направленных в меня молний и запустил их в скопление джигитов. Достигнув пятиметровой высоты, завертел головой, охватывая взглядом открывшийся простор. Оптимизма мне это не добавило. Да-да, мало того, что в небе парили, приближаясь оборотни орланы, по земле тоже двигалась бесконечная лавина изгоев. Теперь стало понятно, как они преодолевают пограничную трясину. Одни шли по телам других. Пока первые тонули, вторые перебирались прямо по ним. Жуткое зрелище. Уже падая обратно, я увидел ее. Марин, оказавшаяся между осликами и новой волной изгоев, пробивалась к нам. Девушку окружала прозрачная поблескивающая капсула. Она задерживала удары топоров и кинжалов, но пропускала языки пламени, срывавшиеся с ладони правительницы. «Вперед!» — заорал я, приземлившись. «Марина там!» Зиену и Мияд завизжали, бросаясь в гущу врагов. «Джигитов таким приемом не испугать?» А ослики попятились, некоторые встали на дыбы. Вокруг нас образовалось небольшое пространство, позволявшее моим изгоитянкам швыряться магическими шариками, слишком частыми, поэтому недостаточно мощными. Тем не менее, это не позволяло топорам опускаться нам на головы. Я вынужденно пятился раком, ловя щедро сыпавшиеся на нас молнии, хаотично направлял их направо и налево. Вперед не мог, там Марин. Мы постепенно прорывались к центру вражеского войска. По мере того, как фланги обходили нашу троицу, смыкаясь, уменьшался поток молний. Дети богов вынуждены переключились на нового противника. Тут, по ходу, все сражались против всех. Нас окутывало облако зловония. Пот, кровь, паленая шерсть, обожженная плоть. Не забывая поглядывать на небо, мало мне молний, так еще и первые орланы появились, я стал помогать девушкам. просто-таки косил врагов своим замечательным мечом. Орланы на сей раз не захватили камней, предпочли действовать напрямую, пикировали и пытались схватить кого-нибудь из нас. Приходилось рубить не жалея. Думаю, десятка-два оборотней умотали залечивать раны. То, что мы добрались, наконец, до Маринки, я почувствовал буквально кожей. И раньше не жаловался на усталость, но теперь ощутил такой приток энергии, словно живой воды испил. Марин приоткрыла для нас магический барьер, пропуская внутрь, дав тем самым передышку Зиену и мият, Сама продолжала посылать врагам огненные подарочки. Я не сразу поверил, что можно просто стоять. Не охотиться на молнии, не рубить птичьи лапы и крылья, не распихивать осликов и лосей. Мы будто находились в здоровенной лабораторной колбе, а вокруг прозрачной границы теснились сумасшедшие экспериментаторы, желающие распотрошить ее содержимое. Мелькали морды и лица, озлобленные, гневные, любопытные, искаженные болью и страхом. Кто-то пытался просунуть сквозь защиту клинок, но отлетал в сторону отброшенной волной энергии. Кто-то бил и царапал голыми руками, но тоже получал магический удар. А кто-то... Я не сразу заметил ползущих змей. Извиваясь и удивительным образом обтекая многочисленные копыта, хладнокровные твари поднырнули под барьер. Я опустил взгляд, только ощутив сквозь ткань джинсов опоясывающий ноги холод. Рефлекторно напряг мышцы, не давая сжать кольцо и сломать мне кости. Атаковали сразу всех. Обе из гаитянки упали, обвитые блестящими змеиными телами. Мария держалась на ногах, рассыпая искры со свободных пока пальцев. Мне пришлось обходиться мечом и кинжалом. Рассек одно змеиное тело, отрубил хвост другой твари, Замахнулся, рассчитывая пронзить грудь третьей, и на секунду замер. Передо мной была королева. На ее голове сверкала драгоценными камнями корона, а в глазах плескалась несдерживаемая ненависть. Меня почти загипнотизировал ее взгляд, но крик Маринки вернул к действительности: Бей! Леша, бей их! Я прицелился в тонкую шею, но змеюка воспользовалась заминкой и, ослабив кольца, рухнула на зем. Миг! и только серебристый хвост мелькнул, просачиваясь под куполом защиты. Вдвоем с Мариной мы освободили едва не задохнувшихся из гаитянок. Девушки лежали не в силах подняться. «Ну все!» «Мое терпение вышло!» — гневно выговорила правительница, выпрямилась и обвела взглядом безумную тусовку вокруг. «Буду открывать порталы!» А сразу нельзя было, я недовольно насупился. «В самом деле... Перенесла бы нас куда-нибудь подальше, непосредственно из горного замка. Да и все. Или хотя бы после разговора с томным богом. Тоже вариант. Нет, нужно было характер показывать, уходить, обижаться. Девчонки. Пока я рассуждал, куда лучше слинять, во дворец правительницы или на границу, Марин привела в чувство Зиену и Меят. Они встали. Немного пошатывались, но держались. Даже пообещали обеспечить прикрытие. «Мне придется убрать защитный купол», — объясняла Марин. «Продержитесь хотя бы три минуты, пока колдую. Куда ты нас отправишь?» — уточнил я, принимая боевую стойку. Не сомневался, что сразу после исчезновения защиты придется отбивать молнии. «Нас?» — Маринка засмеялась. «Нет уж их, их всех!» Хотел поспорить, но сообразил. Маринка права. «Колдовать в такой кутерьме сложно. Хорошо, если получится открыть портал в шагах в пяти от нас. Значит, придется пробиваться к нему. Делать коротким нельзя, можем не успеть. А в длинной, кроме нас, прорвется чертова туча изгоев. Таким гостям будут не рады и во дворце, и в шатре луны». Времени на обсуждение не было. Марин готовилась, я чувствовал, как крепнет ее мощь. Мы будто подпитывались из общего источника, Черпали, расходовали, а энергия все пребывала. Нас объединяло чувство, похожее на эйфорию. Оно рождало уверенность, что вместе мы можем преодолеть что угодно. Я не то чтобы читал мысли девушки, просто испытывал те же эмоции, улавливал ее желания, видел ее цели. Даже смотреть на Марин было не обязательно, да и некогда, честно говоря. Она приготовила заклинание и убрала защитный купол. В тот же миг на нас обрушилось столько молний, что они с успехом могли соперничать с северным сиянием. Я вертел мечом, как пропеллером. Тут не до канализации потоков, лишь бы отбить. Хотя разлетавшиеся разряды успешно вывели из дееспособных десятка-два особо напористых изгоев. Мия и Зиену совсем оправились, и теперь швырялись фаерболами, как скорострельные теннисные пушки. Оберегаемая нами Марин совершила несколько пасов руками, замерла, читая заклинание. Вокруг стало твориться что-то невообразимое. Полусотни метров от нас возникли воронки, затягивающие в себя оказавшихся поблизости монстров. Изгои не сразу сообразили, как именно правительница третьего осколка решила избавиться от врагов. Кое-кто из них продолжал наседать на нас. Осознав опасность, Многие кинулись-таки прочь и вполне могли бы сбежать, но позади их ждала топкая щебенка и летящие с противоположного берега стрелы. Откуда они взялись, я понять не успел. Мог только поблагодарить неожиданное подкрепление. Одни изгои хлынули к каменной реке, другие отшатнулись им навстречу. Случилась заминка, стоившая бедолагам дорого. Порталы затягивали в прорву новые и новые партии наших уже не сопротивлявшихся врагов. У меня на языке вертелась надоедливая фраза «Аста бэби, бэйби», ставшая крылатой фраза андроида-терминатора из фильма «Терминатор 2. Судный день». Поле освободилось, порталы закрылись, свечение постепенно угасало. Но это было еще не все. Стоявшие поодаль дети богов перешли в наступление. Первый ряд ощетинился копьями, из второго продолжали вылетать молнии. Даже так? «Валим!» — закричал я. «Открывай портал для нас, Марина!» Хотелось верить, что мы успеем туда нырнуть. Девушка не торопилась выполнять мою просьбу. Она с нехорошей улыбкой посмотрела на приближавшихся красавцев и красавиц и снова начала колдовать. Прежде чем произносить заклинание, спросила тихо. «Эти тоже хотят к папочкам?» «Ступайте, дорогуши! Пусть вас там хорошенько отшлепают!» Я мог подумать, что у Маринки крыша подъезжает, но не успел. Воздух снова заискрился, теперь между нами и наступающей шеренгой. Дети богов не заметили подвоха, верили в свою магическую защиту.